Театральные слова Самые благозвучные и мелодичные слова живут в театре. Весь мир театр, в нем женщины, мужчины, все актеры, и каждый не одну играет роль. Шекспир попал не в бровь, а в глаз. Мы даже не замечаем, насколько прочно вошли театральные слова в нашу повседневную жизнь. В семейной жизни мы нередко говорим «Муж устроил мне целый спектакль». Жина закатила мне сцену. Не драматизирую ситуацию. Роль кухарки не для меня. Давайте вспомним, что означают некоторые театральные слова и откуда они пришли в наш язык. Итак, собираемся в театр. Естественно, нам понадобятся слова, с помощью которых мы будем выражать свою похвалу, одобрение, восхищение увиденным в храме муз. Любопытно, как на протяжении времени менялся ряд этих слов. В начале прошлого века говорили: божественно, прелестно, очаровательно, волшебно, чудесно, великолепно, прекрасно. Позднее: здорово, ценно, шикарно, отлично, потрясающе. Сегодня можно услышать: неслабо, хипово, попсово, отпадно, клёво, классно, обалденно, кайфово, прикольно. Язык безжалостно выявляет наш нравственный и культурный уровень. Как говорится, нечего на зеркало пинять, коль рожа крива. Каждый сам выбирает слова восторга и негодования. Главное, что мы идём в театр. Надо сказать, что слово театр греческого происхождения. В буквальном переводе означает место для зрелищ. Многие театральные слова пришли к нам из французского языка. Афиша от французского affiche вывешивать объявление. Премьера от французского премьер первое публичное платное представление спектакля, репертуарная новинка. Французскими являются слова: кулиса, рампа, ложа, партер, бинуар, мизансцена, сюжет, персонаж, суфлёр, дирижёр. Дирижёр означает направлять, руководить. В современном понимании эта профессия возникла в XIX веке. но еще на древних ассирийских и египетских барельефах можно было увидеть изображения музыкантов, играющих на инструментах, и рядом человека с жезлом в руке, руководящего ими. В разные века дирижировали по-разному. Французский композитор Лю Ли в XVII веке ударял о пол жезлом, а первым повернулся лицом к оркестру и спиной к публике Вагнер, чем нарушил представление об этике дирижера. Это случилось в девятнадцатом столетии. Некоторые термины актерских амплуа тоже пришли к нам из Франции. Кстати, амплуа в переводе означает «должность применения». Резонер – рассуждающий. Инженю – простушка. Героиня – гран-дама, великосветская дама. А сколько звучных театральных слов нам подарила Италия? Во-первых, название голосов. тенор от итальянского теноре держащий тенор подолгу держит ноту бас от итальянского бассо низкий сопрано означает самое верхнее практически вся музыкальная терминология остаётся итальянской соната серенада оратория сценарий бутафор тоже итальянские слова бутафор означает выталкивающий первоначально он выталкивает актёров на сцену Браво, что означает молодец, и бис, что значит вторично, ещё раз, тоже изобретение темпераментных итальянцев. Мы готовы без устали кричать бис и браво нашим талантливым артистам, находя точные слова для выражения нашего восторга.